Глава одиннадцатая. Миссия в Хараре. Новый, 1892 год. На следующий день пошли в церковь. Казаки принарядились, в георгиевских крестах и медалях за прошлой кампанией. Таких кавалеров было больше половин. Даже у моего деньщика я заметил медаль за Турецкую войну 1877-1878 годов в серебре и Анинскую медаль, или знак отличия ордена Святой Анны. «Иван Ефремович, за что пожалован Аннинской медалью, так ясно», — сказал я, подразумевая безупречное выполнение обязанностей Артамоновым. «А вот за прошлую войну в серебре за что награжден? За ошибку или за БИЗ?» «За ошибку, Ваше Высокородие», — ответил Денщик. «Там ноги поморозил, вот ревматизмом страдаю теперь». «Мне как-то совестно стало, что пожилой больной человек поехал меня, барчука сопровождать в этот поход». Вспомнил, что видел красивую мягкую обувку на базаре, что вообще-то редкость, здесь даже аристократия ходит босиком, хотя Рас Меконан всегда был в расшитых софьяновых полусапожках. Надо посмотреть размер обуви моего Ефремыча и зайти в ту лавку, а и вообще зайти вместе с ним и померить, обувь ведь по ноге покупают, нет, все же надо сделать сюрприз. В церкви было достаточно необычно. Шла служба, но молящихся был немного, видимо, еще не все проснулись после ночи скакания и пения. Казаки, сняв фуражки, перекрестились на образ Георгия, который был по-абессински босым на коне с чепраком и поражал копьем здоровенного крокодила. В общем, что видим, то и пишем. Посмотрели рядом на большой вертеп, где одинаково темноликий Иосиф с Марией принимали подношение темноликих волхвов. В колыбельке из яслей темненький и курчавый младенец Христос. Рядом стояли большие барабаны, в которых вчера наяривали служители культа. Впрочем, один из там был задействован. По нему негромко ритмично бил ладонью церковный служка, задавая ритм пению. Священник Самвона читал молитву. Ее строки пелись прихожанами под ритм барабана. Не скажу, что это было благолепно, но интересно и по-своему завораживало. К нам подошел один из священников с железным посохом, видимо, старший над всеми. Увидев на серебряных крестах на груди казаков изображение георгий Победоносца, сказал вопросительно «Георгис» и показал на икону. Казаки закивали да мол Егорий, Георгий Победоносец». Тогда священник с посохом ударил им в пол и громко сказал «Георгис, георгий Ашкер, Москов Ашкер». И все вокруг загомонили «Георгис Ашкер, георгий Ашкер». Священник Саналоя перекрестил казаков, те в ответ поклонились, что вызвало бурю восторгу у прихожан. Повторяя Георгия сашкера они пытались до нас дотронуться, как бы убедиться, что мы им не привиделись. Казаки были по-настоящему тронуты такими бурными проявлениями радости. Наконец мы направились к выходу. Я стал искать глазами копилку, куда бросают денежные приношения в храм, но увидел только большое блюдо, куда складывали фрукты, принесенные в качестве дара продукты, но не монеты. В конце концов я дал десять талеров старшему священнику, чем вызвал его благодарность. Христианасы, повторяя Георгий Сашкер, он проводил казаков до дверей и осенил крестом. Те в ответ поклонились, а когда священник вернулся в храм, перекрестились на крест над храмом. Когда шли домой, провожаемые бегущими мальчишками, которые орали: "Георгий Сашкер, москов Ашкер", один из казаков спросил меня: «Ваше высокородие, а что попа их не нас двумя перстань крестил, они староверы, что ли?" "Нет", ответил я любознательному казаку. Старобрядцы хоть и крестятся двумя перстами, но немного по-другому их держат. До реформы Никон у нас все двумя перстами крестились, а абиссинцы про слыхом не слыхивали, вот и крестятся так, как шестнадцать веков уже креститься привыкли. А по мне, так это все равно, сколькими перстами креститься, да сколько раз аллилуйя возглашать и как крестный ход совершать. Послань или наоборот, главное, верить надо. Казаки, слушавшие наш разговор, согласились, что, в общем-то, все равно. Христиане же арапы эти обессинские, Христа Бога веруют, и ладно. Я не стал вступать в богословские споры, хотя казаки абсолютно точно определили сущность религии обессинцев. Туземцы верили в Христа только как в Бога и Сына Бога, а не в Бога человека, как предписывает наш Святейший Синод. Главным результатом этого похода в церковь стало то, что по городу разнесется слух о казаках, как о воинах Георгиса, то есть святого Георгия Победоносца. На следующий день отрезал по куску от всех образцов тканей и прихватил десяток каршин ситцев в подарок еврею-ювелиру. Запас с деньгами в сопровождении Нечапаренко одного из казаков в качестве коновода отправился на базар. Перед этим сделал два рисунка. Диадемы, предназначавшиеся в подарок императрице Абиссинской с указанием размера наиболее крупных камней. И второе, рисунок подошвы сапога Артамонова, куплю ему мягкие сапожки в подарок. Остановились в тени и, передав лошадок на попечение казаку, отправились на базар. По дороге спросил Нечипаренко, что купить в подарок казакам, чтобы приятно было вспомнить эфиопский поход. Меконен им уже чарок надарил, так что прям не знаю, что и купить. Дал Нечипаренко мешок с полутысячей талеров от выкупного платежа Салеха и сказал, что надо что-то приглядеть на сорок две души, казаки и артиллерист-пулеметчики, в качестве подарков и себя с офицерами не забыть. Объяснил, что местный алкоголь покупать не будем, лучше спирт на Новый год разведем и сделаем сженку. А как он смотрит, чтобы всем по серебряной лошадь подарить? Выяснилось, что положительно. Зашли к знакомому ювелиру сааку Я сказал, что за мной должок где-то в десять золотых, что он мне простил на запонках, и как старый еврей не отнекивался, вручил ему десять-двадцати франковиков. Потом преподнес ему в подарок ситец и спросил, как он думает, будет ли спрос на такую ткань. Исаак ответил, «Года три назад два француза привезли богатых тканей, шелк, бархат, а также духи для жен богатых харарцев Так почти никто у них не покупал, дорого просили, и так те французы через полгода разорились, отдали все, чтобы покрыть расходы на аренду лавки, и уехали, проклиная дикарей. Вот поэтому, месье Исаак, я и хотел спросить у вас совета, будет ли здесь спрос и по какой цене на подобную ткань?» Выложил образцы, прихваченные с собой. А еще хотел спросить, делаете ли вы серебряные ложки? Хочу на память солдатам серебряные ложки купить большие для супа и каши. как не быть есть всякие. Исаак показал образцы, а не Чапаренко стал их перебирать. А что касается тканей, спрошу торговцев. Харар — город большой, торговый, кто-то из купцов тканей дальше повезет. Вижу, что они яркие, в Африке это любят, и, судя по всему, недорогие, хлопчат бумажные. Я ему подтвердил, что кроме шелка так оно и есть. Шелк дорогой Пурпура пяти талеров за локоть не меньше пойдет, а от хлопчатобумажной по два талера за локоть. Цену я завысил вдвое, приняв аршин равным двум локтям, хотя понятие «локоть» в Абиссине гуляло от 30 до 40 сантиметров. Можно цену еще уменьшить, если красить местные ткани здесь, но я должен иметь их образцы, чтобы попробовать, как краска ляжет. Все это сделано на моем заводе, могу из своих мастеров дать, чтобы местных красильщиков обучили только краску надо будет из России в бочках возить. Вот если желающие местные купцы найдутся, можно про совместное предприятие поговорить. Несколько красильщиков есть у меня в отряде, так что можно даже местной краской попробовать что-то сделать, они что-то дельное всегда подскажут. Пока мы обсуждали ткани, Нечапаренко выбрал пару образцов ложек и спросил, сколько они стоят, если брать 45 штук, то есть не стал выделять себя и офицеров. Я перевел вопрос казака, и Саак ответил, что если мы возьмем это количество, то они обойдутся нам в семь талеров за ложку. Я прикинул, что четыре талера — это вес 112 граммов серебра, которые пойдут на ложку с учетом усушки-утруски, а три талера за работу и принял эту цену достойной, но попытался поторговаться за шесть талеров за штуку. Сошлись на шести с половиной, но чтобы вес серебра был такой же, я прикинул вес ложки, она весила никак не менее ста граммов, скорее чуть больше. Я отдал ювелиру 300 талеров, он ответил, что заказ можно будет забрать через два дня. Потом отдал мешок-кашель с оставшимися-то местами талеров под Исаулу и сказал, что он может посмотреть еще что-нибудь полезного для праздничного стола на базаре. Только попросил, что если это будут продукты, то только те, которые готовятся, они употребляются сырыми. Когда Нечипаренко ушел, я показал Исааку бумагу с рисунком диадемы и спросил, может ли он сделать нечто подобное, и сколько такая диадема будет стоить из местных бриллиантов. Может еще добавить два-три цветных камня, типа крупной шпинели или изумрудов. Задумал это в качестве свадебного подарка для Маши. Сказал, что размеры здесь примерные, зависит от того, какие камни у него есть. Исаак вновь ушел за заветной коробкой и стал примерять камни к рисунку. Надо сказать, что вкус и выдумка у старика были, он еще принес коробочку с цветными камнями и примерил красные ограненные камни. Только сдается мне, что это были настоящие рубины, а не та шпинель, что венчает корону Российской империи и считалась раньше рубином. Потом что ты считал шевья губами и сказал, что меньше 70 тысяч талеров не получается. И то больше трети камней у него нет, их их придется заказывать и гранить. Но в цену по средней стоимости он их включил, так что больше 80 тысяч не будет ни за что. Я прикинул, что в России моего времени это стоило бы не 80 тысяч долларов. Они в двадцать ли раз больше, в нынешней империи бриллианты тоже дороги. Кроме того, Исаак их сам гранит, а петербургские мастера знают только о Гранку Роза, где немного граней, поэтому по сравнению с будущими старые бриллианты играют меньше». «Только Исаак, никакого граненого горного хрусталя», — предупредил я ювелира, помня о его попытке развести лоха. «Как можно, раз Александр, а дочери раса Миконана понравилось мое кольцо?» «Вот как! Уже разнеслось! Ну что же, там придворных дворных было человек сто, языки длинные, вот и пошла гулять новость!» «Понравилось. Вот теперь хочу ее новым украшением порадовать. А твоя фамилия, случайно, не Дебирс?» «Нет, но ну я знаю эту компанию, торгующую алмазами. Оттуда поступает большая часть неограненных алмазов, в том числе и ко мне. А огранка у меня своя, фамильная». «Я сказал, что подумаю». Оставил ему рисунок и сказал, что зайду дня через три-четыре, за ложками приедут мои люди, только вот еще одну попрошу сделать, и открыл свою портмоне, но Исаак замахал руками, что это будет подарок для меня. Он, наверное, подумал, что я ложку для себя заказываю, а она предназначалась Артамонову. Денщику я сапожки куплю, но будет странно, если все получат ложки, а он нет. Потом купил по мерке стопы мягкие козловые сапожки, расшитые тапочки для Ефремыча, и мы вернулись в гарнизон. В гарнизоне меня встретил Стрельцов и сказал, что приходил курьер от местного начальника полиции, на того же храм Святого Георгия, где мы были накануне. Он приглашает георгиевских кавалеров на пир в честь Георгия Сашкери. В его загородном доме завтра за ними пришлют повозки, так как обратно верхом им ехать будет несподручно. С утра следующего дня 16 кавалеров во главе с сотником стрельцом который хоть и не был георгиевским кавалером, но знал французский, А о приглашении было написано на корявом французском. На присланных телегах отправились за город. Проведя инструктаж, я попросил сырой воды не пить ни в каком случае. Местной брагой пивом под названием «Тэч» в усмерть не напиваться, в общем, вести себя, как положено православным воинам, истинным Георгия Сашкери. К вечеру повозки приехали с пьяными казаками, во все горло спевавшими песни. Относительно трезвый стрельцов доложил, что все прошло благополучно, их до отвала накормили не напоили добавил я сотник виновато улыбнулся и стал уверять что хозяин был так радушен и сам накладывал руками им лучшие куски еле про тоже руками разложив еду на лепешки инжиры положенные на банановые листья которыми был заслан стол в похожем на щелястый сарай в загородном доме главного полицейского харара еле и пили целый день начав с бараней печенки потом стали приносить жареных целиком на вертеле баранов хозяин сам разделывал и отделял гостей лучшими кусками Куски мяса можно было обмакивать в острый, очень жгучий соус из красного перца и масла. Кроме полицейского начальника из местных абиссинцев были мелкопоместные дворяне, которым хозяин отправлял кости с остатками мяса, а некоторых отделял недоеденными казаками кусками остатками течи из казачьих кружек. Потом стали петь песни и плясать, при этом казаки своими лихими плясками в присядку вызвали бурю восторга. Женщин вообще за столом не было ни хозяйки, ни служанок. Прислуживали, принося блюда и жареных баранов, только мужчины в белых шамах и шароварах. Так ели, пили, пели и плясали до темноты. А потом казаков бережно сложили в телеги, покрытые коврами. Последние две телеги положили двух целиком зажаренных баранов, обвитых цветочными гирляндами. По две корзины винограда и инжира, бросив сверху еще несколько связок бананов до кучи. Наказали передать поклон расу Александру, то есть мне. Потом опять был банный день. Казаки чинили одежду и сапоги, меняя продранные на камнях пустыни подошвы и сточные каблуки. Лошадей и мулов перековывали, в хозяйственных заботах прошел еще день, в конце которого Нечапаренко привез заказные ложки. Мы посмотрели их и остались довольны. Так наступил канун нового 1892 года. Мы питались эти дни полицейскими дарами, поэтому живыми у нас оставалось еще четыре барана, и два из них были обречены на заклание под Новый год. Еще заранее мы с Артамоном развели спирту, и сейчас две бутыли по четверти ведра, разведенного наполовину спирта, ждали своего часа. Половину я планировал пустить на жженку, поэтому спирт там был разведен чуть покрепче, чтобы горело. Сварили котел сорочинскую пшена, то есть рис. Пока казаки готовили, у ворот раздались два выстрела. По тревоге выскочило дежурное отделение с винтовками в руках. Но оказалось, что тревога ложная, эти выстрелы — сигнал курьера, который доставил мне почту из Джибути. Три пакета, большой, средний и маленький. Сначала открыл маленький, там были ответы на вопросы, правильные, то есть медицин, данон, гренад. Повезло немцу, вот ему и подарок на Новый год. Но самое главное, Агеев уже неделю, как в Швейцарии. Второй пакет был от фон Штакельберга, оставленный им русскому госпиталю, сгрузившемуся в Джибути. Посмотрел на дату. Штакельберг написал ее перед отправкой пришедшего за ним каравана девять дней назад. Штабс-капитан писал, что его отряд пострадал от дизентерии, причем один из его солдат умер и был похоронен на католическом кладбище. Правда, погребальную службу совершил православный батюшка, прибывший с госпиталем. Госпиталь собирается добираться до Харара самостоятельно, закупив мулов. Французы на этот раз стали сговорчивы особенно когда начальник госпиталя обвинил консула в смерти русского солдата, умершего от инфекционной болезни то сразу же паровоз стал ежедневно доставлять цистерну воды и прад за деньги. Ни сантимы жадные французы не сбросили, как их не обхаживал интендант Титов. Штакельберг писал, что компания Мессаджери запретила им гонять мулов за питьевой водой к источнику из-за того, что они забирали много воды, а животные топтали и грязнили землю вокруг. Без воды за неделю погибли половина мулов и все оставленные лошади. Люди были вынуждены закупать воду у местных жителей, после чего началась вспышка дизентерии. Кто-то попил воды прямо из бурдюка или колодца, не прокипятив ее. В результате весь отряд свалился с дизентерии и одним из первых доктор и фельдшер, которые ухаживали за больными не могли помыть руки. Воды хватало только для питья людям, и, мол, и получали четверть ведра в сутки. Что же, ни спиртом рук не могли протереть? Там же его вот три ведерной жестянки оставалось, — подумал я, удивившись в беспечности из кулапов. Меньше больных было среди добровольцев, всего двое легких. Узнав о болезни, они опять перешли на свою готовку и избежали распространения болезней. Хорошо еще, что прибыли военные медики, так могли погибнуть еще двое-трое тяжелых больных из артиллеристов. Их барон пока в госпитале оставил, а остальные его люди погрузили имущество на верблюдов и завтра выходят в Харар. Людей тоже посадят на верблюдов и оставшихся мулов, так как многие еще слабы после болезней. С отрядом отправили, кроме наших медиков, еще и двух фельдшеров из госпиталя. Мою шифровку генералу Обручеву Штекельберг отправил сразу после прихода каравана и просил сообщить начальника госпиталя, тоже шифровкой, начальнику ВМА для передачи генералу Обручеву о состоянии оставшегося отряда. В третьем пакете были письма для меня от управляющего заводом и от Лизы. Управляющий писал, что все на заводе идет хорошо, сбыт ТНТ и СЦ только растет, на новом заводе завершают строительство городка для рабочих и домиков для руководящего персонала. За зиму ход делают они будут готовы. Узкоколейка от станции работает, подвозит стройматериалы и оборудование прямо на стройку. Цеха продолжают готовить к выпуску препарата. Монтируют оборудование продолжают завоз сырья. Планируемое время пуска новых заводов – март-апрель. Братья Чернова с Урала сообщили, что продолжают работы по некоррадирующей стали и, видимо, уже близки к успеху. Готовы прислать первые листы проката такой стали под новый реактор. в Счет моего роялти. Спрашивали, как там их рудознатцы, нашли что-нибудь. Химики передали новый противотуберкулезный препарат в Академию, там уже начались его испытания. Там же продолжаются испытания препарата СЦ Лонг длительного действия против грамма флоры. Потом распечатал письмо от Лизы. Она сообщала, что у нее все в порядке, учится. Вышла статья по микробиологии СЦ и ПАСК, наделала шума. Илья Ильич писал, что многие приезжали проверить, Правда ли это, что паска останавливает рост микобактерий туберкулеза? Спрашивали, где его можно приобрести, и тогда он давал адрес Лизы в Тюрихе, а оттуда она сообщал на завод. Что было дальше, она не знает. Пока читал письма, начало темнеть, пришлось зажечь свечу. Потом пришел Нечапаренко и сказал, что все готово. Решили устроиться на крыше, прямо под открытым небом. Притащили большой стол, лавки, которые покрыли коврами. Только оделись потеплее, ночь стали холодные, вот тебе Африка. Как-то проверял караулы, а караульные зубами дроп выбивают, у бурки с собой взяли не все, хорошо, если десяток найдется. Пришлось устроить колхоз, и я велел выдавать караульным бурки, обобществив их, впрочем, господ офицеров не тронул. Запасливый Артамонов взял, отправляясь в пустыню, плед для меня, о себе свою шинелку-скатку, несмотря на насмешки унтеров. Остальные укрывались кошмами, на которых раньше сидели, а теперь в качестве подстилки использовали ковры. Зашел к Шлоссору, поздравил его с освобождением, вручил его же серебряный портсигар и портмоне. На его вопрос «А где блокнот?» ответил. Казаков интересовали только ценные вещи, а блокнот они, скорее всего, там же и бросили, на месте боя. Трофеи складывали в одну кучу, где я потом и увидел вещи явно европейского происхождения, а когда вас подобрали, понял, что портсигар и бумажник ваши. — А то, что не отдал сразу, так чтобы не было искушений сбежать, когда дошли до людей. Кому вы без денег нужны? — Да, все деньги целы, — с удивлением сказал Шлоссер, заглянув внутрь портмоне. — Только не спешите к Абус-Алеху, скоро от него приедут люди, с ними вам безопаснее будет возвращаться. А теперь нам пора идти встречать Новый год по русскому календарю. Рождество мы праздновали вместе с абиссинцами, только оно у нас менее шумное, и через неделю наступает Новый год. А абиссинцы празднуют Новый год в сентябре, как когда-то на Руси было, пока царь Петр не ввел нас европейские обычаи. Так что приглашаю вас уже не пленником, а гостем на наш праздник. Мы с полковником поднялись наверх, где уже все собрались возле стола. Чарки были налиты, на столе лежали фрукты, хлеб, и вот внесли горячий шашлык на шампурах. Я поднял чарку и поблагодарил своих соратников за службу, пожелав им здоровым вернуться домой. Все выпили разведенную спирту и принялись было закусывать, но не Чапаренко, дождавшись, пока все заели спиртное, велел внести котел с рисом. Пока все переглядывались, о чем же есть, молодые казаки всем поставили миски и подъясаул произнес, что господин посол всем сделал подарок, заказав серебряные ложки на память о нашем походе, и стал их раздавать. Ложки всем понравились и тут же стали раскладывать рис и есть его этими самыми ложками. Нечапаренко вела разлить еще по чарочке, и два казака внесли что-то, покрытое шелковым платком. Таристар Георгиевич сказал, что казаки решили подарить Александру Павловичу сундук для бумаг и ценностей чтобы никакие люди, вроде племянника Голозадова Абана, не рылись в его вещах. С этими словами Нечапаренко сдернул плат, и всем был продемонстрирован большой ларец темного дерева, покрытый затейливой резьбой, изображающий охоту на слонов и львов. С одной длинной стороны были слоны в джунглях, с другой — львы в пустынной степи. Я подошел поближе. Это действительно была мастерская работа резчика. Звери и люди были выпуклые, как живые. Казаки поставили ларец, я откинул крышку. Там было несколько отделений под деньги и бумаги. Мне очень понравился подарок. Я поклонился казакам и обнялся с их атаманом. — Здоровья, Александр Павлович, за нашего храброго и умного начальника! Ура! — Провозгласил тост Паренко, и все выпили до дна, даже немецкий полковник. Потом еще раз выпили за здоровье государя-императора, пропев гимн. Затем притащили лужоный таз, положили крест-накрест шампуры. Шашки никто не захотел на такое дело давать. На них водрузили сахарную голову, облили ее спиртом, хотя положено было ромом, но рома нет, а в полевых условиях и спирт 50-процентный, гореть будет не хуже. Подождали, пока впитается, потом еще налили спирт и подожгли. Сахарная голова загорелась синеватым пламенем, и в таз с разведенным спиртом начали капать горячие капли карамели, растворяясь и давая характерный коричневатый цвет. Почувствовался запах жженого сахара, все сидели и смотрели молча на таинство приготовления. Командовал здесь стрельцов. Видимо, в столичном кавалерийском училище этот ритуал проделывался много раз. Сотник даже что-то декламировал нараспев из Дениса Давыдова а казаки посчитали, что эти заклинания являются необходимой составляющей таинства. Наконец вся голова сгорела, чан врили сок десятка раздавленных лимонов, затушив пламя, и стали суповым половником разливать жонку Поскольку все уже немного замерзли, горячий алкоголь пошел на ура. Все повеселели, раскраснелись, на стол поставили масляные лампы и начали петь песни. Потом кто-то притащил бубен, и начались пляски. Притащили гомбу с течем течь был настоящей медовухой, то есть забродивший мед, обычного для течи вкуса браги и дрожжей. Казаки им разжились во время визита к местному полицмейстеру. Я не помнил, как добрался до постели, а наутро у меня жутко болела голова. Пожалуй, это было первое настоящее похмелье за два с половиной года от момента вселения в Шуркино-Тельце. Страдающим голосом я позвал Ефремыча. — Иван Ефремыч, родненький вы мой, — простонал укушенный зеленым змеем. — Нет ли у вас кофейных зерен пожевать? — Как же, есть, Александр Павлович, — ответил Денищик бодро. — Только зачем жевать, давайте я вам кофе заварю. И правда, через некоторое время мне была вручена большая кружка бодрящего напитка, и сразу стало легче. Поблагодарив Ефремыча за спасение жизни царского посла, я сказал, что хочу тут же его наградить сапогами с собственного, нет, не плеча, да и не с ноги, в общем. — С Новым годом тебя, дорогой Иван Ефремыч! Носи на здоровье, пусть твоим пострадавшим на царской службе ногам будет полегче. А если ты не в седле, то вот тебе султанские тапки. Преподнес денщику подарки, старик был тронут и благодарил за заботу. Потом сел писать письма, зашифровал отчет Обручеву и отправился к отцам Капуцинам. Принявший меня Падро, он же главный почтмейстер курьерской почты, принял корреспонденцию на имя начальника русского госпиталя. Вот еще конверт с запиской для него. А если его там уже нет, то просто отправить телеграфом отчет в Петербург генералу Обручеву, Возможно, что придется поставить визу консула. А два письма в Цюрих и в Москву обычной международной почтой. Получив за труды 30 франков золотом, Падре раскланялся и проводил меня до выхода, сказав, что через две недели максимум я узнаю об отправке. Потом зашел к ювелиру сааку который рассказал о том, что показал образцы купцам. «Моя цена слишком высокая, вот если бы красить здесь и продавать по цене в два раза меньше», то тогда это было бы выгодно, и они могли бы брать ткани тысячами локтей, развозя их на всю Африку. Это касается ткани с цветочками, то есть сица. Пурпурный шелк их очень заинтересовал даже по большой цене, это ведь царский шелк для вождей и их жен. Там платить будут золотом по весу, а то и вдвое, если шелк тонкий, а согласно образцу так и есть. Пурпурного шелка здесь вообще никто не видел, зная, что такой шелк был у базилевсов Византии. Я сказал, что у меня есть с собой большой сверток, весом не меньше десяти килограммов. Только одно условие, прошу продавать его не в Абиссини, а чем дальше, тем лучше, так как один сверток уже отдан жене Расом и Конона, а другой будет подарком жене Негуса. А женщины не любят, если кто-то появляется в таком платье, как у нее, и шелку купца могут просто отобрать. В следующий приезд я могу привезти хоть сто таких свертков-рулонов а сейчас готов отдать 10 килограммов за тридцать тысяч талеров если одному купцу много пусть делят а исааку сказал что он может быть посредником и еще свой процент иметь вижу что такой гешефт ювелира заинтересовал а я подумал что продав рулон царьградского шелка и добавив остаток денег в более чем сорок тысяч от выкупа за Салеха, я могу выкупить диадему для маши исаак согласился я предложил ему что вношу деньги шелком и наличными золотых монет на 20 тысяч талеров и 25 тысяч талеров серебром, после чего он начинает работу. Так и ударили по рукам. Еще раз попросил посмотреть красные камни, Исаак сказал, что это кенийские рубины. Их мы выбрали четыре, два больших и два поменьше. Крупные бриллианты по центру диадема в окружении более мелких, и затем размер камней уменьшается от толба к вискам. Попросил сделать из белого золота, но Исаак не знал, что это такое, тогда я сказал электр, и он согласно кивнул, похвалив меня за то, что я не стал заключать много бриллиантов в желтое золото, их блеск бы несколько померк. Приехав в гарнизон, узнал, что был человек от Расы, и завтра мне назначено за час до полудня быть во дворце. раз попросил взять с собой картинки дворцов. Достал альбом, обернув его ситцевой тканью, и пол рулона Ефремыч отмотал в качестве подарка жене раса. Для детей взял четыре фигурки Фаберже, зайчика, белочку, сову и медвежонка. Среди кубков нашел несколько с видами Санкт-Петербурга. На одной стороне Зимний дворец, на другой Петерговский каскад. Взял один кубок для раса в качестве наглядного пособия, чтобы бил по башке архитектора индуса, поселившего его в сарай. Хотя сарай — потюркский дворец, все правильно. Утром взял бричку, попросил казака и артамонова бросить туда сверток пурпурного шелка, мешки с талерами золотыми от выкупа за Салеха, погрузил подарки и альбом, и мы поехали. Сначала заехали к Исааку, выгрузили то, что причитается за диадему. Шелка по весу оказалось чуть больше, но это не страшно, после сочтемся. Золотые монеты я не тратил, но их оказалось 1999. Вспомнил, что одну монету отдал за самородок и добавил 20 франков. Талеров оказалось чуть больше 27 тысяч, так что денег достаточно, пусть ювелир работает. Меня встретили провели в кабинет раса Я не стал надевать парадный фрак и ограничился белым мундиром с орденом Святого Владимира. Начали с государственных дел. Мэконнен сообщил, что послы африканских стран уже ждут нас в пограничном городке, откуда местный начальник прислал гонца, завтра выступаем. Я спросил, сколько казаков и пулеметов брать с собой. раз ответил, что он решил во избежание лишних расспросов не афишировать пока контакты с русскими, но показать, что у него есть эффективное оружие. Поэтому я могу не ехать сам, а послать вместо себя двух казаков с пулеметом и двух метателей гранат. Я возразил, что действительно контакты с русскими на показ выставлять рано, а вот выдать меня за француза, тем более, что говорить мы будем по-французски, можно. Кроме того, я возьму с собой немецкого полковника, которого освобождаю, так как немцы выполнили мои условия, и люди с Олегом, сам он, наверное, не приедет, так как нога у него еще не срослась, заберут его с собой. У тех, кто будет доносить англичанам, а такие среди гостей тоже есть, сложится впечатление, что Германия и Франция договорились поддерживать африканских правителей в их борьбе против англичан. Сказал, что буду говорить с расом по-французски, выступлю перед гостями, а он потом без меня скажет, что сейчас важно остановить продвижение англичан на юг. Махдисты сразу согласятся. А потом он знает, как избавиться и от немцев, и от французов, натравив на них тех же англичан. И пусть Али режут друг друга и оставят в покое Африку. Рас ответил, что согласен с моим планом, только одеть меня и моих людей надо в местное. Он предложил мне чин фитаурари а офицеру меня сопровождающим чин туркбаши, и одеться соответствующим образом, но при этом нам можно выглядеть европейцами на службе раса, а вот как казаков представить местными ашкерами? Я предложил вообще не брать казаков метать гранаты, вместо этого я при помощи переводчика с французского на амхарский сам обучу двух его ашкеров обращению с гранатами. Это произведет большее впечатление на будущих союзников. Вон, у Раса Мэконана каждый ашкер может бросать страшные гранаты. То есть нам нужно всего два комплекта местной офицерской формы, но поедем мы на своих лошадях и не босиком, лучше, если это будут мягкие сапоги. раз согласился с моими доводами, но сказал, что бричка по горной дороге не пройдет. Там узкая тропинка, на что я попросил дать привычных к такой дороге мулов, на которых мы навьючим пулеметы-ленты, Надеюсь, нам не надо везти палатку и продукты с собой. раз подтвердил, что всем — шатром, фуражом, продуктами и водой — мы будем обеспечены. Я сказал, что получил письмо от курьера, что десять дней назад мой второй отряд с восемью пушками покинул Джибути. Они должны уже пересечь границу, а вот куда направляются — не знаю. Я помню, что раз обещал назвать место встречи. раз ответил, что место называется Гауани, на реке Аваш, что протекает между двумя горными хребтами. Я ее уже видел, когда мы шли в Харар. Только сейчас караван повернул на северо-восток, а мы шли на юго-запад, в сторону Харара. В Гауане место встречи Южной армии. Туда и прибудет через неделю с собранными им войсками сам Негус. Рас Меконан, кроме артиллеристов, в составе каравана есть мои люди, ремесленники-крестьяне. Они могут остаться у тебя и помочь твоим людям правильно по-европейски хозяйствовать. Если ты позволишь, они покинут земли» рядом с которыми идет война, и пройдут дальше вдоль реки Аваш. Я слышал, там есть плодородные земли. А река, размывая горы, несет золотой песок на твои прииски. Если позволишь, я бы с помощью своих мастеров мог наладить добычу золота минимум в три раза больше, чем сейчас приносят твои прииски. Но тогда я попрошу треть от добытого отдавать мне. Тебе же будет оставаться две трети, что в два раза больше того, что ты сейчас получаешь. Конечно, я дам окончательный ответ, смогу ли я обеспечить такой выход, Только тогда, когда мои мастера осмотрят место и сделают устройство из дерева, вроде машин, которые обеспечат увеличение добычи. Расс ответил, что даст распоряжение перевести моих людей, обеспечить их жильем и продуктами, а также защитой от возможных обид местными. И последнее, но важное. Сейчас в Джибути прибыл русский госпиталь, они собирают мулов, чтобы пересечь пустыню. Я боюсь, что у них это может занять много времени, хотя, как мне написали, французы меньше им препятствует, чем мне, когда нам не давали воду. А без воды, как мне написал начальник отряда, люди заболели, один из них даже умер. Кроме того, пала половина молов и все оставшиеся лошади. Сейчас французы, испугавшись, что им придется за это ответить, стали давать воды вдоволь, но сбор мулов может занять продолжительное время. Конечно, я надеялся, что в первую очередь пришлют оружие, а потом госпиталь, Госпиталь пропустили бы в любом случае, а вот оружие, если будет объявлена война, англичане задержат в Суэции. Есть ли возможность отправить курьера срочно в Джибути, я напишу письмо русскому деджазмачу, имея в виду генерал Обручева, а он передаст царю, чтобы срочно отправляли оружие до объявления Негусом Менеликом войны. раз сказал, что это сделают прямо сейчас, но я ответил, что мне надо зашифровать письмо, так что если бы гонца перехватили или кто-то прочитал телеграмму, то ничего бы не поняли. «Прошу. Через час после того, как ты от меня выйдешь, отправлю гонца, и он, забрав твое письмо, помчится в Джибути. Негусу Менелику я тоже сообщу о госпитале оружии. А теперь мне не терпится взглянуть на царские дворцы». Я достал подарки, сказав, что это звери русских лесов, только здесь они все одного размера, и показал рукой, какой величины бывают белка, заяц медведь это подарки для твоих детей у тебя в этом году летом родится сын который потом станет великим императором вот ему и подари медведя медведь главный русский зверь как у вас лев но статуэтка показывает маленькую медвежонка когда он вырастет то всем покажет а как ты узнал это раз александр еще ничего не заметно хотя супруга мне сказала что носит ребенка третий месяц разконон Я как-то уже говорил тебе, что у меня бывают озарения, я вижу будущее или те предметы, которых еще нет, и могу их изобрести и сделать, вот как ручные гранаты с моей взрывчаткой или пурпурный шелк. Это тебе, здесь царский дворец и летние резиденции, — вручил ему кубок. Но ты говорил, что везешь Негусу Менелику альбом с картинками. Да, я не обманул тебя, и, подав ему шелковые перчатки, объяснил, что не должно остаться никаких следов, что мы смотрели альбом, достал книгу, положив ее на растильную ткань. «Какие красивые картины!» — удивился раз «И дворцы...» Я даже не мог представить себе, что такие бывают наяву. «Теперь я понимаю тебя!» — и, громко позвав охрану, произнес. «Доставить индуса-архитектора!» Через четверть часа стража втолкнула в комнату помертвевшего от страха индуса. «Когда ты говорил, что у царя Москова нет такого дворца, как ураса ты оскорбил моего императора!» — грозно сдвинув брови, надвинулся я на архитектора. — Подойди к столу и посмотри, какие дворцы у царя москва только не трогай книгу своими грязными руками. — Ты солгал мне, презренный раб, и за это ответишь, — раз обернулся к белому, как стена индусу. — Ты нигде не был и ничего не знаешь, а взялся строить мой дворец, выставив меня на посмешище. Индус на коленях пополз к столу, хватая раса за ноги. — Прочь, встань и смотри, и если завтра ты мне не принесешь план, как переделать мой дворец, чтобы он хоть чуть-чуть был похож на это, тебя отрубят голову и выставят ее на городском базаре, надетый на пику с надписью, что это лгун, который взялся за дело, в котором ничего не смыслит. Индус встал и, согнувшись, стал смотреть на страницы, которые я ему перелистывал, взяв перчатки ураса раз сказал, когда я показал ему Петергов, что это его устраивает. Но я возразил, что за дворцом озеро, которое питает водой фонтаны, а здесь этого нет, поэтому получится построить только дворец. Мы еще полистали альбом, индус сказал, что мог бы добавить колонны и эркеры, как на одном из рисунков. Попросил бумагу и что-то стал быстро набрасывать, периодически заглядывая на страницу. Вот, когда он рисует зимний, только покороче, а кишка не лопнет. Я сказал, что этот дворец в плане четырехугольной с внутренними дворами, Но можно сделать один двор, куда ведут ворота, и это и для обороны хорошо в случае бунта. Закрыл альбом, сняв перчатки, стал помогать ему рисовать. В конце концов, получилось каре с закрывающимися двумя решетками воротами и обширным внутренним двором. раз посмотрел на получившийся рисунок и сказал, что он уже потратил много денег, и пусть теперь этот шакал покажет, что можно использовать из построенного им. Шакал нарисовал контуры построек, и стало понятно, что, конечно, что-то надо будет сломать. Но внешний фасад облагородив можно оставить на 80%, а вот внутри, конечно, сделать уже ничего особого нельзя. Но раз уже отошел от гнева и послал шакала работать. Меня же он поблагодарил, в ответ я выразил надежду, что недалек тот день, когда он сам сможет посетить Петербург. Потом поехал домой, написал и зашифровал письмо Обручеву, написал обычную, нешифрованную записку начальнику госпиталя о том, что если будут трудности, мы вывезем их верблюдами. Только пусть прикинет, сколько груза и людей надо везти. Также сообщил врачу о том, что они будут следовать вместо сбора армии, и мы с Расом Миконаном покинем Харар в ближайшее время, чтобы присоединиться к армии Меннелика, и сел дожидаться курьера. Впрочем, долго ждать не пришлось. Объяснил курьеру, что надо делать, он хорошо говорил по-французски, и гонец пустился в путь.